Восемь. Пространство о к р а т а р а т Система Окра. Межпланетное пространство. Метка-4. Выход из прыжка был всегда особенным моментом для Роузы. Вроде бы, сам прыжок — это просто секунды, когда ты вместе с кораблем превращаешься в ничто, перестаешь существовать. А потом начинаешь существовать снова. Краткий миг появления из небытия напоминал Алексу рождение. Каждый раз, выходя из гиперпрыжка, он рождался заново. В этот момент время для него замедлялось, словно чуть притормаживало, давая возможность насладиться невероятной радостью появления на свет. Каждый человек переживал этот момент по-своему. Роуз знал тех, кто при выходе из прыжка испытывал тошноту и головную боль. Знавал и тех, кто сознание терял. Конечно, большинство разумных индивидуумов испытывали лишь минутное облегчение от того, что в этот раз все обошлось. Роуз наслаждался мигом рождения. Мигом осознания своего появления на свет, мигом сотворения себя заново из тьмы небытия. Он испытывал восторг и не стыдился этого. Когда в рубке вспыхнул свет и тактический шлем, выдал на забрало стандартные показатели систем, он лишь шепнул по внутреннему каналу экипажа. Прыжок з а в е р ш ё н Ему хотелось кричать, петь, танцевать. Капитана переполняла энергия, требующая выхода, но он сдержал себя, как обычно. Рядом в кресле вздрогнула АК, следившая за системами вышедшего из прыжка корабля. И в тот же миг экран перед глазами вспыхнул алыми сигналами. Вторая ему, под потолком рубки полыхнула лампа, и отрывистый звонок раскатился громом по притихшему кораблю. «Наблюдаю цели», — выдохнул к а ч к о н т а к т Боевые действия!» «АК! Уклонение от контакта!» — крикнул Роуз и сжал кулаки. Его выбросило в виртуальное пространство, симуляцию, значительно расширявшую его возможности. Роуз словно воспарил над своим кораблем, а вокруг него замерцало пространство. Это и Скин, получивший целый ворох данных от к л ю ч и в ш и х с я датчиков, радаров, сканеров и сигнальных систем корабля, пытался сгенерировать в реальном времени картину происходящего. Первый же взгляд на систему координат сказал Роузу главное. Они прибыли именно туда, куда направлялись. Межзвездное пространство системы Окра, астрономическая единица до столичной планеты, собственно, Окры. Близко к столице, да не совсем. Если бы у системы имелась четвертая планета, это была бы ее орбита, но планеты не имелась. Здесь не должно находиться ничего, кроме мелкого космического мусора. Черное пространство вокруг Роуза дрогнуло и расцвело отрывистыми сигналами. Он резко сдвинул руки, уменьшая масштаб изображения, чтобы охватить взглядом всю картину происходящего. Пространство, сквозь которое нёсся его корабль, вовсе не было пустым. Оно оказалось заполнено сражающимися кораблями. Их огромные туши прорисовывались с трудом, и Скин грубо набрасывал силуэты ближайших и лишь точками отмечал дальние цели. Кораблей было много, рядом десятки, а если смотреть дальше, то и сотни. Они двигались быстро, беспорядочно и хаотично. Все это напоминало столкновение роев обезумевших Оз, а не близко, слишком близко друг к другу. Конечно, по космическим меркам, не в зоне прямой видимости, но все равно. Роуз не бывал в космических боях, но знал, что с р а ж е н и е п р о и с х о д и т не так. Эскадры выцеливают друг друга, с огромных расстояний обмениваются залпами ракет, редко сходятся на дистанцию обмена ударами энергетического оружия. Корабли стараются держаться подальше друг от друга, а не ломятся всей толпой на противника, как спятившие футболисты. Пространство вокруг капитана снова дрогнуло, перестраивая модель окружающего мира. Теперь Роуза были видны сигналы дальних кораблей. Выхлопы их двигателей и скин идентифицировал и смог примерно определить местоположение и типы судов. От открывшейся картины захватывало дух, Шлейф из сотен точек работающих двигателей растянулся в межпланетном пространстве от точки, где находился Алекс, до самой столичной планеты Окры. Что происходило там, вдалеке, датчики пока не могли уловить, зато симуляция в красках показала, в какой заднице оказался сам капитан Роуз. Клякса, разведывательный корабль «Союза», вышла из гиперпространства и устремилась к Окре, влетев с разгона в самый разгар боя, Условно, справа и выше в паре минут л ё т от КЛК-07 десяток крупных кораблей классом не меньше крейсера обменивались энергетическими ударами. Об этом говорили вспышки вокруг кораблей. Так симуляция отображала данные о скачках напряжения энергетических полей. Условно, левее и ниже мелкие к о р в е т ы атаковали группу фрегатов, идущих невообразимо плотным строем кокри. Симуляция алыми вспышками рисовала взрывы ракет, которыми корветты осыпали свои цели. Но главное, прямо по курсу, там, куда устремился Роуз, варилась настоящая адова каша. Целый рой кораблей, и крупных, и мелких, на лету обменивался ударами лучевых орудий и ракетными залпами. Выглядело это так, словно кто-то непрерывно встряхивал банку со светлячками. На глазах Роуза в самом центре полыхнули два атомных взрыва. От них прокатилась волна взрывов поменьше. Так симуляция обрисовала разрушение движков мелких кораблей. Более крупные, выглядевшие на фоне черного пространства огромными рыбами, окутались полупрозрачным сиянием, защитными полями. Роуз не успевал идентифицировать корабли, лишь мельком узнал обрисованные эскином силуэты, грубые корабли-окры, напоминавшие коробки с округлыми краями. Разлапистые, напоминающие кое-как подстриженные деревья, корабли-закари и еще другие. Похожие на треугольные плавники рыб, чуть раздутые, гладкие. Никакой системы в бою Алекс увидеть не успел. У него сложилось впечатление, что все сражаются против всех. Настоящий хаос. И он вместе с командой несется в самый центр этого безумия. «Сканирование!» — закрохотал в ушах голос Каджи. «По нам работают сканеры. 23 т Теперь радарное поле и что-то еще. Маскировка не справляется. Вычисляют курсы ускорения. Капитан, нас берут на прицел». Роу с краем глаза успел отметить, что далеко впереди, у самой Окры, полыхает зарево ядерных взрывов. Система обрисовала даже пару залпов плазменных орудий, устанавливающихся на о р б и т а л ь н о й станции обороны. Но сейчас главное было здесь, перед самым носом, у него несколько секунд. Ак разбрасывает скорость, маневрирует, пытаясь уйти с прямого курса, заложить вираж космического масштаба и обойти стороной этот огромный клубок сражающихся кораблей. Две крупные заварушки остались позади, но это именно оттуда идут сигналы сканеров, вычисляющих курс корабля. Считанные секунды, и по ним откроют огонь все участники этого безумия. И те, что спереди, и те, что остались позади. «Беру управление!» — крикнул Роуз. «Максимальное ускорение! Боевая готовность! Аварийная ситуация!» Но он не стал возвращаться в рубку, остался в симуляции. Лишь подался вперед, словно склонился над штурвалом мелкого гоночного глайдера, на котором когда-то гонял по болотам родной Риглы. Четыре мощных двигателя разведывательного корабля, получив доступ к резервам генераторов в экстремальном режиме, выдали все, на что были способны, и даже немного больше. и с т и н н черный наконечник-копья рванул сквозь пространство, полыхая синими выхлопами дюз и уже нисколько не скрываясь. Первый козы разведывательного корабля, скрытность, был утрачен. Теперь вся надежда на второй — скорость. Экспериментальные разведывательные корабли Серой Звезды проектировали лучшие инженеры Прайма. Суда этого типа создавались для того, чтобы быстро оказаться в нужном месте, получить информацию и также быстро убраться оттуда. Они не были предназначены для долгого боя, лишь для быстрых перемещений. Но они были созданы для бега. р о с з выжимал из корабля все, что могли дать самые передовые и экспериментальные технологии Союза Систем. Движки полыхали, пожирая энергию в аварийном режиме. Сопла почти захлебывались, пытаясь переварить влитую в них мощь. Они швыряли тело корабля, стонущее от перегрузок в пустое пространство, повинуясь командам капитана. Экипаж внутри распластался в пилотских ложах, пережидая перегрузки и надеясь, что кресла, предназначенные для такой работы, выдержат. Внезапное ускорение застало чужие корабли, оставшиеся позади врасплох. Разведчик словно исчез с их радаров, выскользнув из зоны действия датчиков. И, конечно, тут же влетел в активную зону сканирования, вперед, где наблюдалась крупная заваруха. Выжимая максимальную скорость, Алик соскалился. Прямо перед ним громоздились туши огромных кораблей, вокруг которых велась мелочь, напоминая м я ш к а р у Все пространство между ними симуляция раскрасила в разные цвета, пытаясь визуально интерпретировать обмен ударами из различных орудий. Над ухом надрывался сигнал возможной атаки. Корабль вели уже десятки сканеров, но р о у с продолжал набирать скорость. Он стал стрелой, пущенной из лука, и собирался пролететь сквозь мишень. Да, между кораблями сейчас сотни, тысячи километров. о г р о м н о е р а с с т о я н и е но на таких скоростях это все равно близко. Лететь вперед — это словно бежать сквозь толпу в супермаркете. Человеку не успеть отреагировать без помощи автоматических систем. Но они всегда оставались лишь помощниками, могли что-то подправить или предложить. Решение, как и раньше принимал пилот, в те доли секунды, что оставались у него. Роуз бросил свой крохотный кораблик в самую гущу сражения. Тысячи километров слиплись в один ком, превратившись в заброшенную гоночную трассу из разбитых останков военной техники, сквозь которую Алекс и его команда летели на полной скорости, изображая из себя военных пилотов. Теперь под ним не глайдер, а настоящий корабль. Время для Алекса чуть замедлилось, как при выходе из прыжка. Секунды в черной пустоте, р а с ц в е ч е н н ы е огнями взрывов, растянулись в минуты. Черный наконечник копья обзавелся призрачным голубым хвостом выхлопа двигателей. Не дыша с почти остановившимся сердцем, Алекс пустил свою стрелу в клубок огня. КЛК влетел в самый разгар сражения на полной скорости. Мелкий, быстрый, мечущийся из стороны в сторону, словно б е з у м е в ш а я муха среди перестрелки портовых банд. р о у с остался в виртуальном пространстве, чтобы видеть полную картину происходящего, и теперь виртуальность полыхала вокруг него заревом, превращая сухие столбики цифр, полученные от датчиков, в красочные картины. Вот он с разгона влетел в алую волну, зону действия датчиков ближайшего эсминца. Рядом, прямо перед лицом, полыхнула вспышка, луч заряженных частиц, направленный куда-то в сторону, пересек путь КЛК-07. Позади что-то взорвалось, в корму ударил разряд энергии, э р о с вздрогнул всем телом, ощущая повреждение корабля как своей собственной. Перед носом мелькнули алые и синие лучи чьих-то энергетических орудий, а впереди огненным цветком расцвел корабль, получивший в борт торпеду с ядерным зарядом. Его перегруженное защитное поле лопнуло, как искрящийся мыльный пузырь, открывая драгоценное содержимое вражеским выстрелом. Тут же в черный искореженный борт уперлись с десяток световых лучей. В пространство огненными комьями полетел расплавленный металл, в центр впились несколько мелких пылающих синим торпед, и черная туша корабля лопнула изнутри, как перезрелая тыква. Роуз был уже далеко. Несся сквозь схватку подвой тревоги и громкий речитатив голосовой системы контроля повреждений. Пока их было немного, так, остаточные действия близких взрывов, радиации энергетических полей. Все это неважно, пока можно лететь вперед. Конечно, на таких скоростях и речи быть не могло о том, чтобы уворачиваться от выстрелов. Лучевой удар и даже торпеда — это не камень, от которого можно увернуться. Алекс просто гнал корабль вперед, рассчитывая лишь на удачу и невероятную скорость. «Ракетная угроза!» — прорвался сквозь рев сирен голос Каджа. Но Роуз видел и сам. Кто-то выпустил в резвую муху целый бортовой залп. Прежде чем капитан успел что-то сделать, Кадж выпустил встречный залп противодействия. Позади КЛК-07 раскинулось целое поле взрывов, в которое попали вражеские ракеты. Большинство были уничтожены, некоторые детонировали сами, решив, что достигли цели, еще пара осталась висеть на хвосте, плотно вцепившись датчиками в сигнатуру двигателей Кляксы. Их скорость была несравнима со скоростью кораблика, но Роуз о них не беспокоился, он приближался к решающей точке. Там впереди находилось сердце этого сражения. Огромный клубок из военных кораблей, обменивающихся ракетными залпами и ударами лучевых орудий, Из него, подобно шарапнели, разлетались ворохом обломки и пылающие расплавленными бортами куски звездолётов. Прямо на глазах Роуза один огромный корабль в виде плавника окутало белое пламя. Из него, словно из звезды, выплеснулось пять жирных пылающих лучей. Они напоминали плазму, выглядели как пылающие огненные столбы в сотни километров длиной. Вернее, такими их нарисовал а скин к л я к с ы потому что не мог больше ни с чем сравнить мощность выброшенной энергии. А немевший капитан увидел, что каждый выброс достиг своей цели. Пять больших кораблей-окры, не уступавших р а з м е р о м стрелявшему, но напоминавших вытянутые коробки, вспыхнули словно спички. Столбы плазмы вспороли их, как жестянки, выжигая изнутри. И тут же погасли, превратив противников в расплавленные угли. Сам корабль, нанесший удар, окутался таким же белым сиянием, пожиравшим, кажется, саму обшивку. То ли не выдержал мощности нанесенного удара, то ли... Выругавшись, отвлекшийся Роуз глянул в сторону и направил корабль в самый центр боя. Он на полной скорости проскочил между двух фрегатов «Окры», обменивающихся ударами с противником, скользнул рыбкой сквозь стаю разлапистых корветов «Закариан». Потом пролетел в притирку к борту огромного черного корабля, напоминающего плавник рыбы, и тогда за заревом взрывов и м е р ц а н и е полей увидел то, к чему стремился. Гора подбитых, разломанных на части кораблей, расходившихся от места схватки, подобно волнам, отброшенного в пруд камня. «Захват!» — крикнул к а ч з а х в а т Но Роуз видел это и сам. Системы тревоги КЛК-07 словно обезумели. Надрывался Зумер, речитатив из кино захлебывался, от самого Роуза в темное виртуальное пространство потянулись десятки красных лучей. Это были в е к т о р возможного удара. Кто-то взял скоростной кораблик на прицел. И неудивительно, без опознавательных систем свой чужой он в этой схватке был чужим для всех. Конечно, никто из людей не думал целиться в эту мелочь, но автоматика всех ближайших кораблей опознала его как чужого и среагировала соответственно. Теперь р о с напоминал муху, попавшую в паутину из красных ниток, каждая из которых несла смерть. «Маневр!» — бросил он. Первый же Луча палил корму корабля, заставив системы тревоги полохнуть а е л о м Второй чуть не прожег дыру в брюхе, и КЛК-07 заметно тряхнуло от внутреннего взрыва. Краем уху он услышал крики Аки о пожаре, но не мог позволить себе отвлечься. Он увидел то, чего давно ждал. Ворох мелких импульсных ракет с одной стороны и рой торпед с ускорителями с другой. Метаться не было смысла. На дальней дистанции у него был шанс оторваться от этих штуковин. Клякса вполне могла поспорить с их маломощными движками. Но снаряды выпустили прямо в упор. Они еще не выжгли топливо, идут с ускорением и плотно держат на прицеле юркий кораблик. «Секунду!» Пробормотал Роуз, пожирая взглядом свою цель. Огромный комок космического мусора из разбитых кораблей, медленно удаляющийся от места основной схватки. «Секунду!» Ракеты и торпеды достигли цели одновременно. Роуз видел, как к а ч пытался дать защитный залп противоракет, даже пустил в ход кинетическую пушку, стремясь обычными снарядами прорядить смертоносный Рой. Это не помогло и не могло помочь. Ракет и торпед было слишком много. Когда они сошлись в одной точке за один вздох до взрыва, Алекс резко сжал пальцы. Кораблик прыгнул вперед, выжигая собственные двигатели и генераторы в отчаянном рывке. В ту же секунду черный наконечник копья окутался тонкой, едва заметной призрачной пленкой. Поле для гиперпрыжка — вот и вся защита, что у него оставалась. На месте корабля забурлил целый водопад. Ракеты детонировали чуть раньше, сбив первую волну торпед, полыхнувшими следом. Это не было похоже на огонь. Это было похоже на шар света, постепенно расширяющийся, как сердце звезды. Это стало последним, что успел нарисовать и скин для своего капитана. Вскинув обе руки, Роуз вывалился из виртуального пространства и очутился в капитанском кресле. «Режим тишины!» — крикнул он, протянув руку и откинув крышку с панели ручного управления. н у ж н а ю команду он успел отдать в тот же момент, когда погасло, истощив генератора защитное поле. Команда на отключение корабля прошла следом, секунду в секунду. Сначала замерли двигатели, Потом все генераторы и батареи питания. Погасли пульт ы отключились экраны. Последним выключилось аварийное освещение. Клякса в доле секунды превратилась в груду мертвого железа, излучавшего только остаточную радиацию. В темноте рубки воцарилась напряженная тишина. Искусственная гравитация тоже отключилась, и по рубке поплыла мелочь, раньше завалившаяся в углы. Пара оберток от батончиков питания, подозрительный комок пыли, листок бумаги и пара капель конденсата. В темноте лишь тускло светились шлемы экипажа, прикованного к креслам и затаившего д ы х а н и я Независимые генераторы боевых скафандров, конечно, вырабатывали энергию, но Роуз надеялся, что на это не обратят внимания. Почти перестав дышать, он следил за столбцами цифр, назабрали собственного шлема. Данные он вложил сам. Системе лишь оставалось сделать расчеты. Воображение капитана звездного корабля сейчас не хуже и с к и н о интерпретировала информацию. Безжизненный кусок железа, когда-то бывший КЛК-07, медленно кувыркаясь, судя по тому, как капитан в ж и м а е т в противоперегрузочное кресло, выплывает из шара огня. Двигатели не работают. Бортовые системы не работают. Щит пропал. Цель поражена. Так должны воспринимать эту информацию чужие компьютеры. следует переключить внимание на другие активные цели или добить. Если сейчас будет второй залп, то экипаж, они даже ничего не почувствуют. С носа Роуза сползла капля пота, медленно взлетела и мягко опустилась на забрало шлема, расплескавшись по расчетам скорости. Вздох, второй вздох. Они живы. Если расчеты верны, сейчас КЛК-07 — кувыркаясь, потеряв ускорение, медленно движется в сторону груды металлолома, бывшего когда-то военным флотом. Перед отключением Роуз, конечно, запомнил все данные. Вектор движения, расстояние до цели, скорость, расчеты столбиками пылающих цифр плыли перед ним в кромешной тьме. Это полет вслепую. Даже не по приборам, нет, это только память и вычисления. И вместо виртуального пространства... твое собственное воображение пилота, рисующее сейчас капитану картины страшной гибели корабля от столкновения с неизвестно откуда взявшимся обломком или запутавшейся в целях ракетой. — Готовность нулевого режима, — шепнул Роуз одними губами. Он знал, что мог и заорать. Услышат его только члены экипажа, но сил уже не оставалось. Когда цифры полыхнули алым, Алекс медленно коснулся пульта ручного управления, нажал комбинацию клавиш, утопил кнопку. Где-то в недрах корабля что-то гулко ухнуло, по палубе прошла легкая дрожь, показавшаяся капитану настоящим землетрясением. Под потолком вспыхнул алый свет аварийки. Роуза на секунду п о к а з а л о с ь что он ночью забрался на кухню и в кромешной тишине опрокинул целый стеллаж кастрюль на кафельный пол. его пробрала нервная дрожь. «Режим скрытности», — шепнул он и включил экраны. Экран рубки медленно ожил, по нему побежали столбцы цифр, появились графики. Разведывательный корабль перешел сразу в режим скрытности, все источники возможных излучений экранированы, сигналы не проходят сквозь обшивку, стандартный режим разведки, удара не последовало. Стиснув зубы, Роуз сматривался в данные, стараясь выделить из бесконечных графиков и столбцов самое главное. Рядом сердито сопела Ака, всматриваясь в свой сегмент данных. Повреждения... Повреждений было много. Так много, что сразу нельзя было и разобрать, что именно пострадало. Самые серьезные нарушения обшивки. Открытых пробоин нет, утечки атмосферы нет, на защитный слой кое-где стерт до дыр. Во второй склад лучше не соваться. Фонит все страшно. Двигатели, генераторы... «Могул!» — тихо позвал он. «Отчет по двигателям!» «Гипердрайв в норме. Заряд 2%!» Тут же басом откликнулся техник. «Три генератора. Полный отказ. Последний жив, но разряжен почти в ноль. Мы намели, капитан. Два двигателя с левого борта отключены. Возможно, повреждены контуры управления, а не сами движки. Диагностика не проходит». «На правом один не откликается на управление, я его погасил. Последний вроде жив, но сейчас не активен». «Ака», — позвал Роуз. «Кратко». «Жизнеобеспечение в норме», — тихо отозвалась та. «Генератор атмосферы в порядке, груз питания экипажа не пострадал. Системы переработки повреждены, но подлежат ремонту. Потерян второй склад, там жесткая радиация. Это плохо, там запас разведывательных ботов и робот-ремонтник». «Сети, п и т а н и я и связи...» сейчас половина неактивна но надо будет перезапустить все системы тогда скажу точнее центральные вычислители не повреждены ну а в отказе как будто их шарахнули электромагнитным импульсом сам роуз быстро прошелся по навигационным устройствам с ними все в порядке курс он может проложить куда угодно вот только куда у кого то что то срочное аварийное есть спросил он повысив голос как связь оборона оборона в норме отозвался ка что-то «Расход припасов 20%, просто не успел больше выдать. Все было очень быстро. Системы связи имеют незначительные повреждения. Подлежат ремонту», — печально выдал в эфир на вид. «Алекс, что это было?» «Сейчас узнаем», — отозвался тот, и, затаив дыхание, включил центральный экран. Системы корабля, функционировавшие в режиме скрытности, выдали ему рисованную картинку, значительно отличавшуюся от привычной т р ё х м е р н о й виртуальной симуляции, Но ну, сейчас Роуз был рад и этой мешанине из светящихся черточек и точек. Его расчет оказался верным. КЛК-07 медленно двигался сквозь обломки гигантских кораблей. Конечно, в реальном мире расстояние между ними было огромным и исчислялось километрами, но по меркам космоса, считай, все в одной куче. Обломки еще двигались, сталкивались, разлетались в стороны. Опасная каша. н ну, о что, приятно, это месиво заслоняло кляксу от основного места сражения. которая, судя по датчикам активности энергетических выбросов, и не думала заканчиваться. Роуз очень удачно затерял свой кораблик в груди хлама, как и планировал. Хлама далеко не мертвого, местами вполне активного. Где-то что-то продолжало работать, излучать, двигаться, плавиться. Это не просто ворох обломков, это еще и ворох различных сигналов. Роуз шевельнул пальцем, и один двигатель корабля тихонько вспыхнул голубым огнем. Алекс поднял мощность, маленьким маневровым двигателем развернул корабль, подал еще больше мощности и тут же отключил все двигатели. КЛК-07, получив импульс, медленно двинулся в сторону ближайшей кучи металлолома. Ею оказался огромный корабль «Окры», судя по размеру не меньше крейсера. Обломок в километр длиной походил на несколько прямоугольников, прилепленных друг к другу. «Так», — сказал Роуз, не отводя взгляда от слабого подобия карты на экране, «Аварийный режим сохраняется. Никаких разговоров. Четкое выполнение приказов». «План действий?» — кратко о с в е д о м и л а с я Ака. «Добраться до соседнего объекта и притвориться его частью», — неохотно отозвался Роуз. «Действует только капитан. На вид?» «Слушай, у тебя запись нашего полета, запись моей симуляции. Я переслал. Готовь передачу в штаб. У тебя пять минут». «Передачу?» — на вид кашлянул. «Чем?» «Гиперпередатчик цел, н а заряд?» д м о г у позвал Роуз. «Подключи его к гипердрайву. Двух процентов должно хватить на один импульс». «Демаскировка», — быстро напомнила Ака. «Знаю», — отозвался Алекс. «Допустимо для выполнения задания». Ака медленно повернулась к капитану, подняла-забрала, глянула на его затемнявший шлем огромными серьезными глазами. Остальной экипаж затаил дыхание. Все они понимали, что импульс выхода в гиперпространство полыхнет на радарах ближайших кораблей, как звезда. это самоубийство медленно произнесла штурман. «Сейчас нам очень крупно повезло, но...» «Наша цель — доставка критически важной информации в штаб флота», от Чеканил Роуз. «Мы на войне». «Это не миссия подглядывания в замочную е скважину. Мы передадим все, что увидели в штаб, даже если это будет наша последняя передача. Это приказ». Ака медленно моргнула и побледнела еще больше, так что на щеках проступила синева. «Так точно, капитан». медленно произнесла она и опустила-забрала. Косясь на экран, Роуз положил пальцы на пульт управления с огромными, рассчитанными на перчатки, скафандра клавишами. «На вид?» — позвал он. «Готовность к передаче две минуты», — отозвался тот. «Могул?» «Питание передатчика обеспечено. Мне кажется, двух процентов мало. Для корректировки я перебросил и питание с уцелевшего генератора, капитан», — отозвался тот. «Все резервы отдано связи». «Ожидаю готовность», — бросил Роуз и снова включил двигатель. КЛК-07, выглядевший щепкой на фоне огромного разбитого линкора, медленно подплыл к огромной дыре в борту пострадавшего корабля, который еще двигался и немного вращался. Роуз потратил пару минут на то, чтобы сравнять скорости и выбрать удобную позицию. Пот лил с него ручьем, но капитан не обращал на это внимания. Сосредоточенно сопя, он хладнокровно провел все вычисления сам, не решаясь включать полную автоматику, и только для момента касания подключил вычислитель скафандра. Тот в нужный момент выдал подсказку по ускорению и уровню мощности двигателя. Роуз послушался, и через секунду плоский наконечник копья ровно прижался к грубому борту разбитого линкора, став с ним одним целым. «Касание», — выдохнул Роуз, — «стыковочные магниты и захваты выпущены». Кат шумно выдохнул прямо в эфир, но капитана это не задело. Маневр и правда был не из легких, он и сам дыхание затаил. «На вид. Готов к отправке, капитан. Импульса хватит до ближайшего ретранслятора в нашей серой зоне. Может, хватило бы и до системы К-112, а сто но лучше не рисковать. Пусть ретранслятор отправит сам в 112, а оттуда уже в штаб. Могул. Полная готовность, капитан. «Офицер связи», — громко сказал Рос для бортжурнала, — «начать отправку». На вид едва слышно вздохнул. Алексу показалось, что корабль дрогнул, выплеснув сгусток энергии, открывший крохотную червоточину в подпространство. Всего лишь иллюзия, конечно. Никакого физического воздействия не было. А вот то, что следом за тех генератор отключился пульт, за ним аварийное освещение и все источники питания, иллюзии не было. Корабль в долю секунды лишился питания и превратился в ту самую груду мертвого металла, который притворялся минутой раньше. В наступившей кромешной тьме, в полной тишине, Роуз услышал, как сердито сопит Ака. «Навид!» — тихонько позвал Алекс. «Передача успешна!» — нервно отозвался тот. «Пакет данных ушел, капитан, задача выполнена!» Роуз медленно выдохнул, откинулся на спинку кресла, попытался заложить руки за голову и почти преуспел. Руки и ноги замерли, на него навалилась слабость. Сейчас он чувствовал себя воздушным шариком, из которого выпустили весь воздух. В руке стояла напряженная тишина. Темнота была такой, что можно было и не открывать глаз. з ну вот», — благодушно сказал расслабившийся Роуз, — «миссия выполнена. Мы в полной заднице. Можете начинать орать».